Глава двадцатая Снаружи, даже средь бела дня, горели костры. Последователи Мартина готовились к чему-то. В воздухе царила особая атмосфера, которую я раньше не замечал, чувство предвкушения, когда они сновали туда и сюда словно насекомые. Одни носили различные предметы и инструменты, другие перешептывались и смотрели на меня со странной смесью благоговения и презрения. Хотя со мной никто не разговаривал, ко мне подошла одинокая, невероятно худая женщина и протянула деревянную миску, полную дымящегося риса. Мне не хотелось принимать ее, но я изнывал от голода, поэтому взял. Женщина определенно испытывала передо мной трепет, не зная почему. Она быстро коснулась моего предплечья, как поклонница, добравшаяся до своего кумира, и убежала прочь. Отогнав несколько мух, я помешал рис пальцами, чтобы убедиться, что в чашке больше ничего нет. Выглядело все нормально. Обычный белый рис, приготовленный на пару. Но я не доверял этим людям. Я зачерпнул немного и понюхал. Пахло тоже нормально. Несмотря на омерзительную вонь, пропитавшую лагерь, я с жадностью набросился на еду. Остальные суетились вокруг, и я заметил, как несколько последователей... Радостно несут в сторону церкви большой импровизированный стол. Очевидно, что будут какие-то гуляния на открытом воздухе. Я пытался сосредоточиться на снующих людях, но меня отвлекали мертвые тела. Распятые, насаженные на колья торсы, небрежные груды конечностей и голов. Из-за церкви вышла Холли Куин. Видеокамера больше не болталась на ее шее. Она находилась у Холли в руках. И была нацелена на меня. «Не беспокойтесь», — сказала она. «Отец одобрил, так что волноваться нечем. Она опустила камеру и улыбнулась. «Все равно аккумулятор уже несколько недель как разрядился. Старая привычка, понимаете? У меня... у меня все здесь». Она похлопала по камере. «Все здесь, а также в голове, сердце и душе. Мир рушится. И кто-то должен спасти его. Видите, как это работает?» как все идеально складывается. Отец — тот самый Спаситель. Он сделает это?» Она покачала головой, будто все это было слишком сложно для ее понимания. «Он гений, блестящий пророк, который бесконечно превосходит всех нас. Я в том смысле, что... Как нам хотя бы приблизительно понять, что происходит в его глубочайшем разуме? Мы как кучка... Не знаю, как, как кучка жаб. Как вам такое сравнение?» Простые жабы, прыгающие у его священных ног. Он может наступить на нас и раздавить, когда захочет. А может взять в руки и окружить своей любовью. Поскольку все дело не в нас, а в нем. Просто в голове не укладывается, не так ли?» На секунду я задался вопросом, не убит ли мне сперва ее. Вместо этого проглотил очередную пригоршню риса. Затем отбросил миску в сторону, распугав куриц, собравшихся у моих ног. Живот у меня закрутило, к горлу подступила тошнота, но чудесным образом пища не вышла наружу. «У вас случайно нет сигареты?» Холли вытащила из кармана рубашки пачку мальбора и зажигалку. Я взял сигарету и закурил. Вкус сперва был отвратительным. От первой затяжки я закашлялся так сильно, что у меня заболели легкие. но это устранило ужасные симптомы абстиненции. По крайней мере, никотиновой. Не можете раздобыть мне какую-нибудь выпивку? Очень нужно». «В данный момент вам нельзя употреблять алкоголь», произнесла она с глупой улыбкой. «Но потом, конечно же, будет вино. Понимаете, за ужином». «Да, конечно», — ответил я, из-за усталости не способный вдаваться в подробности. На ее фоне даже Харди Брунер казался мне умницей. Мысли о Бруннере заставили меня вспомнить про Гуляку. Прикрыв глаза рукой, я посмотрел на хребет. Пусто. Даже вероятность того, что он все еще где-то там, не вселяла в меня особой надежды, что я смогу выбраться отсюда живым. При дневном свете каменистый холм, по которому спускались мы с Куидом, выглядел значительно крупнее, чем мне казалось изначально. Помимо того, что этот хребет находился перед нами, он протянулся почти вдоль всей длины лагеря. В его основании имелась пещера, которую я раньше не заметил. В землю перед входом был воткнут кол, сносаженный на него лысой человеческой головой. Глаза отсутствовали, кожа сгнила, рот широко разинут в предсмертном крике. — Это будет позже, — продолжила Холли, отвлекая меня. — Вечером, понимаете? Это очень интересно. Ваше прибытие знаменует конец. Сегодня все заканчивается и начинается. Что значит сегодня все заканчивается? Как учит отец? Мы должны умереть, прежде чем сможем возродиться по-настоящему! Так, значит, это культ самоубийц. В конце концов, разве все они не были самоубийцами? Я сделал затяжку, голова у меня кружилась. Так это ночь, когда все выпьют кул-эйд? Cool Примечание. В 1978 году. Джим Джонс, американский проповедник и основатель секты Храм Народов, убедил своих последователей и всю общину покончить жизнь массовым самоубийством, выпив растворимый виноградный лимонад Кул cool Aid с цианидом калия, в результате чего 913 из 1100 жителей Джонстауна, выпивших Кул cool Эйт, погибли. Конец примечания. — Не думаю, что у нас есть Кул cool эйт, сказала она с такой искренностью, что не будь обстоятельства столь жуткими, это вызвало бы у меня смех. — Но я могу узнать. — Да, если не сложно. — Конечно, нет. Холли поспешила в сторону церкви. Если верить ее словам, в этом кровавом заключительном акте Мартин планировал убить себя и забрать с собой всех своих чокнутых ублюдков. И если сегодня все должны умереть, то и я тоже. Я кинул взглядом многочисленных последователей Мартина, окружающих меня, и не мог удержаться от чувства жалости к ним. Их лишили всего – индивидуальности и свободы мысли, чтобы сделать из них серую массу. Но они – не серая масса, вовсе нет. Они – люди, введенные в чудовищное заблуждение, больные и сломленные, но тем не менее люди, они любили… Имели семьи, мечты, надежды, стремления. Когда-то они были детьми, невинными детьми, которых впереди ждала целая жизнь. И они понятия не имели, что однажды окажутся в этой адской дыре. Что такого ужасного случилось в их жизни, что привело их к Мартину? Что за раны они несли в себе, которое могло исцелить лишь его безумие? Как ему удалось это? Как он смог убедить этих людей настолько довериться ему? последовать за ним на край света и отдаться такому насилию и порочности? Что он дал им такого, чего они не смогли найти в другом месте? И что насчет этих мертвецов, изувеченных, замученных, обезображенных ради безумных целей Мартина? То же самое относилось и к ним, возможно, даже в большей степени. В чем был смысл их ошибочной жизни? Какой цели они служили, если им суждено было оказаться здесь? Валяться вокруг, как демонические украшения безумца, вместе с остальными его брошенными игрушками. Я попытался отвернуться от мертвых тел, но они были везде, куда бы я ни посмотрел. Мартин был прав в одном. Зачастую мир являлся мясорубкой, но перемалывать людей было несложно. Сложнее снова собирать их воедино. Ломать мог любой дурак, и лишь немногие были способны лечить. По иронии судьбы, Мартин был наиболее травмированным и сломленным из всех. И все же, этот безумец обладал властью. Он был истинным антихристом, занимавшимся черной магией, практиковавшим свою кровавую веру и использовавшим тайны древнего священного фолианта для продвижения своих дьявольских видений. Или лишь еще одним безумным лидером культа, свихнувшимся диктатором, опьяненным властью и манией величия. Я все еще не знал наверняка. В конце концов, разве это важно? Какое значение это имело для душ тех людей, распятых на крестах в нескольких футах от меня? Разве это было важно, когда колья впивались в их плоть, когда ломались их ноги и вспарывались тела? Разве это было важно их семьям, их друзьям, их богам? Я медленно брел... словно участник похоронной процессии, оглядываясь вокруг. Были разведены несколько дополнительных костров, на которых последователи жарили куриц и варили рис для ужина, о котором говорила Холли. Мартина нигде не было видно. Я украдкой поглядывал в сторону пещеры. У входа, словно на страже, стояло существо, которое когда-то было детективом Томпсоном. В отличие от остальных, Он продолжал в сфере посмотреть на меня, как и днем ранее. Похоже, новый рекрут Мартина был одним из самых жестоких его слуг. Я отошел от всех на приличное расстояние, стараясь при этом не покидать пределы лагеря, расположенного на участке земли, протянувшемся параллельно церкви. Сев на землю, я стал наблюдать, как последователи суетятся, готовясь, очевидно, к большому празднику. Но еще я продолжал присматривать за пещерой. Насколько я мог судить, последователи спали в церкви и на земле возле нее. В пещере, скорее всего, находились личные покои Мартина. «Именно там все случится», — решил я. «Именно там я убью его».